Глава седьмая. Усман же, вернувшись в палату, лег, накрывшись одеялом. Охранявшие его милиционеры аппетитно обедали, что вызвало узбека приступы тошноты и злости на служителей закона. Сейчас они находились за ширмой, и Хакматов достал шприц. Вместо жгута использовал скрученное полотенце, нашел среди плотной дорожки место, куда и вонзил иглу. Препарат вводил медленно ожидая обычного кайфа, но он оказался каким-то странным. Только в самом начале Усман почувствовал удовольствие, которое затем сменилось судорогой, дыхание перехватило, словно кто-то затянул на шее тонкую бечевку удавки. Он отбросил шприц, приподнялся, пытаясь сделать хоть глоток воздуха, но это не удалось. Глаза Усмана полезли из орбит, изо рта выступила пена, лицо посинело. В легких резко отдалась боль, и он, потеряв сознание, упал с кровати. Полотенце так и осталось на его руке, и из свежей дырки сочилась кровь. Звук упавшего тела услышали милиционеры, которые тут же забили тревогу. На их сигнал прибыла реанимационная бригада и заведующий отделением господин Бондарь. Помощь реаниматоров была уже не нужна Усману Хакманову, чью смерть констатировал Геннадий Сергеевич. Труп положили на каталку, накрыли простыней, и два санитара покатили ее в морг для вскрытия. Сержант, старший наряда по охране Хакманова, тут же сообщил о произошедшем в управление, а Бондарь вышел из палаты мрачнее тучи. Вот для чего посетил Узбека его школьный друг. — Так кто он сейчас, Володя Дмитриев? К Бондарю подошла Лида. Ужас-то какой, Ген. И узбек копыта откинул. Сразу после встречи с твоим суровым другом. Но ты еще это ментам скажи. Голову вмиг потеряешь. Я что, дура? А кто твой друг, Ген? Крутой? Круче не бывает. Значит, бабла у него немерена. Раз за пять минут отсутствия сотню баксов легко отбрасывает. Как думаешь, приглянулась я ему? Бондарь взорвался. Воронова. — А ну на пост! Развела мне тут базары. Тут человек умер, а у нее свое на уме. — Подумаешь, умер? Сколько их тут мрет? Что ж, каждого плакивать? Ворча, задумавшись о чем-то своем, медсестра Лида пошла в процедурную. К Бондрю подошла дежурная по отделению. — Геннадий Сергеевич, вас к телефону просят, кому я еще понадобился, — «Не из милиции звонок?» «Не похоже». Заведующий взял трубку. «Слушаю, Бондарь». «А чего так раздраженно, Гена?» «Случилось что?» Звонил полковник. Геннадий резко ответил. «Как будто ты ничего не знаешь». «А что я должен знать?» «Я звоню по поводу твоей шлюхи». Усмана умер. И сразу после встречи с тобой». «Рядом с тобой кто-нибудь есть?» «Посторонние нас слышат?» Нет. Полковник повысил голос. Тогда запоминай, Скулаб, вскрытие покажет, что умер твой пациент от передозировки героина, которому вполне могли доставить родственники. О моем посещении клиники никому ни слова элитки свои пасть закрой меня в больнице не было. Понял? Для всех ответ один, кто бы ни спрашивал, и не забудь мне сообщить, кто конкретно будет этим интересоваться. «За себя не волнуйся. Все пройдет, получишь штуку. Все, работай. А шлюхе передай, что вечером в семь за ней заедут. Пусть приготовятся. Она всегда готова и уже спрашивала тебе. Тем лучше. Пока, Гена, и спасибо. Через неделю я позвоню и передам тебе бобы». Полковник вышел из телефонной будки. «Теперь следует плотно заняться Донцовым». Афанасьев поймал такси и отправился к себе в усадьбу. Гуров же, в 11.40 покинувший конспиративную квартиру полковника, вернулся на стоянку супермаркета. В машине Людмилы не было, а ведь он просил не покидать ее. А может... Но страшная мысль, которая пробила Аркадия, к счастью, продолжения не имела. Люда появилась со стороны магазина и направилась к нему. Гуров достал платок, протер выступивший на лбу пот. Закурил. Людмила подошла вплотную, спросив, ты давно вернулся? Дорогая, тебе не кажется, что это я должен задать тебе несколько вопросов и получить на них вразумительные ответы? Людмила вздохнула. Я так и знала, что ты будешь сердиться. Ну, вышла я на минутку посмотреть, что это за монстр такой, супермаркет. Я же никогда их не видела, тем более не посещала. Аркадий улыбнулся. Он уже не мог сердиться на нее. Ну и как? Понравилось? В общем, да. Но знаешь, уж очень много разного товара. Глаза разбегаются. Выбрать что-то быстро очень трудно. И потом эти молодые люди в галстуках и девочки в униформе. Слишком они навязчивы. «Что бы вы хотели приобрести, вам не помочь в выборе», — передразнила работников супермаркета Люда. «Честное слово, как мухи, будто человек просто так не может посмотреть, ничего не покупая». Аркадий открыл дверь машины со стороны. «Садись, поедем». «Домой? Домой. Только заедем еще в один магазин и домой». Аркадий провел машину по проспекту Мира на Садовое кольцо. С него свернул на старый Арбат. Подъехал к череде современных магазинов. Посмотрел на Людмилу. Сказал, ну а теперь, дорогая, приготовься. Сейчас тебе предстоит не только любоваться роскошью, но и выбирать, покупая все, что понравится. Судя по тому магазину, представляю, какие здесь цены. Аркадий развернул пакет с долларами, располовинил его. «Цены нас, любимые, ни разу не волнуют. Ты у меня принцесса, особо такого уровня, и должна выглядеть соответствующе. А деньги — это пыль для моряка. Ты же не моряк. Люда, это же поговорка». Женщина как-то жалобно взглянула на Гурова. «Может, не пойдем туда, Аркаш? Купить все необходимое можно и на рынке. Там и дешевле, и привычней как-то, а?» Ты прекратишь пререкаться с мужчиной, мужем, в конце концов, в будущем. Люда сначала улыбнулась и все же, тяжело вздохнув, вышла из машины. Покупки, которые делал Аркадий, потрясли Людмилу. Во-первых, он украсил ее драгоценностями в ювелирном отделе. Красивые, дорогие костюмы, платья, белье, обувь, верхнюю одежду, даже норковую шубу. Несмотря на сезон, он покупал сразу же. Как только Людмила говорила, что они нравятся ей, все это немедленно оплачивалось и складировалось в огромные фирменные баулы. Около них собралась куча менеджеров, все предлагая и предлагая товары. Игуров покупал. Менеджеры даже баксы сами бегали, меняли на рубли. Себе он не купил ничего. Работники магазина... Помогли отвезти на тележках покупки до стоянки. И пока они под надзором Людмилы укладывали их в багажник и на заднее сиденье, Аркадий сходил в продовольственный магазин. вернулся с двумя большими сумками, из которых выглядывали горлышки шампанского, коньяка, вина, продукты также были уложены на заднее сиденье. Людмила стояла рядом с машиной и смотрела на Гурова. Он заметил ее взгляд, спросил, «Что-то не так, Люда?» «Это не сон, Аркадий. Ущипни себя, проверишь. Лично я уверен, что это не сон». Женщина задумалась, пытаясь что-то просчитать, бросила это занятие и спросила, «Сколько же денег ты на меня потратил?» «Намного меньше, чем следовало бы. И не надо их считать. Главное, чтобы тебе все понравилось». «А деньги? Это же бумага! Живем мы один раз, и кто знает, сколько нам отведено в этой жизни!» Последнюю фразу он произнес почти про себя, так, чтобы ее не услышала Люда. Она не услышала. «Ну что, теперь домой?» — предложил он. «Да, ты знаешь, как я устала». Люда села на переднее сиденье. Аркадий попросил разрешения. «Ты не будешь против, если я закурю?» Этот вопрос удивил женщину. «Почему ты спрашиваешь? Если хочешь, кури». «Так положено, дорогая. А вдруг моей принцессе не захочется вдыхать дым? Перестань, Аркаша». «Ладно, не буду больше». Он открыл пачку парламента, прикурил, сунул сотню рублей охраннику при выезде со стоянки вместо положенных тридцати, вывел автомобиль на Арбат. Эти места он знал хорошо, и, несмотря на сложную, запутанную систему движения, особенно там, где начинались улицы с односторонним движением, легко вышел на Садовое кольцо, повел Ауди в сторону Таганки. Прошел театральную площадь под ней, продолжая двигаться по кольцу. Вскоре возле нового современного высотного дома остановился. Люда осмотрелась, спросила, «Тебе еще надо кого-нибудь навестить?» Нет, дорогая, мы с тобой приехали домой. Женщина удивленно посмотрела на Гурова, потом на высотку. Домой? А хижина? Хижина, жилище временное, хотя раньше я предпочитал жить там. Ты уже узнала, что мне каких-то особых удобств не надо. Теперь другое дело. Нам вдвоем здесь будет намного удобнее. Ты это еще оценишь. Он вышел из машины подозвал двух мужиков, хлебавших пиво из одной бутылки. На две, видимо, им не хватало финансов. — Мужики, по литру на брата с двумя сотнями на закусь. Заработать не хотите? — Это смотря, что делать надо. Вдруг припашешь так, что и водки не выпьешь, ласты склеишь. Мы люди больные. Работа не пыльная. Баулы в машине, видите? Примерно столько же в багажнике. «Всё это надо поднять на лифте на двенадцатый этаж?» Мужики переглянулись. «И всё? Всё? А не обманешь? Мне других грузчиков найти?» «Не надо, мы начали!» Вскоре баулы были подняты на площадку перед квартирой номер 94. Аркадий, принимавший товар, расплатился с мужиками. Те рванули по лестнице вниз, забыв о лифте поражаясь неслыханной щедрости за пустяковую работу. Следом, закрыв машину, поднялась Людмила. Они зашли в квартиру, втащив тюки в большую прихожую. Людмила прошла в квартиру и замерла на месте. Подвесные потолки с хрустальной люстрой, импортная мебель, домашний кинотеатр, ковры на полу, картины на стенах, золотистые портьеры на окнах, Всё это было так красиво и неожиданно, что Люда и слово произнести не могла. Особенно ей понравилась спальня — белого цвета огромная кровать и остальное, джакузи, душевая кабина, кухня, где всё было оборудовано так, чтобы хозяйка тратила меньше сил и времени на приготовление пищи, кухонные комбайны, микроволновая печь, всевозможные приспособления для рубки, резки и всего, чего только душа пожелает, и много другого, чего Людмила никогда не видела. Она обернулась к Аркадию, который молча следовал за ней, пока та обходила помещение пятикомнатной квартиры, спросила, «Это все твое? Мне одному она была ни к чему. Но это было до тебя. Теперь эта квартира наша. Тебе нравится здесь?» «Да, вот и хорошо». Давай, раскладывай вещи. Он занес сумки и баулы в зал. Вышел на кухню, закурил. Он был доволен. Хоть кому-то сделал приятное. Когда Аркадий вернулся, он увидел сидящую в полукруглом кожаном кресле и плачущую Людмилу. Она подняла на него глаза. В них была глубокая, сжимающая сердце, бесконечная печаль. Гуров подошел к креслу, сел перед Людмилой на корточке. Что случилось, дорогая? Отчего такая перемена в настроении? Аркадий тихо спросила она, на что нам все это? Ведь мы же с тобой рабы, и всегда будем зависеть от проклятого полковника. Гуров поднялся, присел в соседнее кресло. Люда, я уже говорил, что смогу защитить себя. И что? Из любого... Даже без выходного положения есть выход. Запомни, все будет хорошо. И не надо сейчас думать о плохом. У нас же праздник и целая неделя счастья. Разве только ради этого не стоит жить? Неделя пролетела словно один день. Наступила пятница. Уже с утра настроение у Людмилы было подавлено. Полковник позвонил в 11.00. «Привет, Ангур. Полковник на связи. «Очень приятно. Здравствуйте. «Да не очень, судя по твоему тону. «Как отдохнул? Нормально. «Что же, чувствую, разговаривать со мной по телефону ты не расположен. «Поговорим при встрече. «Когда намереваетесь вернуться в хижину? «Мы решили пожить это лето в Москве. «Вот как?» «Полковник ненадолго замолчал. «В принципе, вы правы». Удобства, да еще такие, никакая женщина не захочет менять на неустройство развалюхи озера. Но тебе, Ангур, придется туда поехать. Во-первых, там ты получишь свое последнее задание. Во-вторых, что более важно, заберешь оружие, которое посчитаешь нужным использовать в предстоящем деле. Я немного пополнил арсенал. Когда встречаемся, в 16.00 устроят? Вполне. «Тогда до вечера, Ангур». Аркадий, не ответив, отключил телефон. Люда обняла его, тихо спросив. «Началось?» Аркадий поцеловал ее в лоб. «Да, Люда, начинается. Как обещал полковник, последнее мое задание». Женщина отрицательно покачала головой. «Он врет, а прав в одном. Это дело действительно может оказаться последним в твоей и моей жизни». Аркадий резко отстранял от себя женщину. Возможно, и так. Посмотрим, что последует дальше. Но тебя надо обезопасить прежде всего. Людмила попыталась было возразить, но Аркадий не дал ей сделать этого. Сделав тебя недоступной для бандитов, я тем самым получаю защиту. Убивать меня точно не будут, не уверенные в том, что я не передал тебе всю информацию, которую обладал сам. Они вынуждены будут брать меня живым. А это уже не внезапный выстрел проходящего мимо прохожего. Девушка молчала. Аркадий продолжал. «Сейчас нам надо сделать следующее. Когда я выведу машину со стоянки и подъеду к дому, ты выйдешь из подъезда и сядешь на заднее сиденье. До этого приготовь себе запас продовольствия примерно на неделю. Не забудь деньги». «Все, что у нас есть. Я оставлю тебя где-нибудь у метро. Ты поедешь в центр, и там в отеле «Балтика» снимешь одноместный номер. Дорогой номер. Чем он будет дороже, тем надежнее охрана гостиницы. Своих клиентов эти ребята в обиду не дадут. Еду в номер не заказывай. Убирать в нем не разрешай. В общем, запрись наглухо. У тебя будет один из моих сотовых телефонов». В нем, в его памяти, найдешь номер с буквами АГ. Это будет номер моей трубы. Таким образом, ты всегда сможешь связаться со мной. Поняла? Инструктируя Людмилу. Аркадий все же не исключал вероятности дистанционной прослушки. Поэтому, аккуратно вырвав лист из своего блокнота, написал карандашом. На самом деле, ни в какой отель не устраивайся а сними квартиру по объявлению или на любом вокзале. Когда буду звонить я, трубку не включай секунд двадцать. Включив, молчи. Услышав чужой голос, отключайся и сразу вызывай меня. Ясна мысль? Людмила подала знак, что все поняла, и ответила на вопрос, который вслух ей задал Аркадий. «Да, я все поняла. Ну, а я поработаю на полковника». В последней фразе Гурова прозвучали зловещие нотки. В 14:30 Аркадий, посадив люду, выехал через улицу на проспект. Хвоста он не сумел определить он этому не был обучен, но своими маневрами на красный свет и опасными разворотами через двойные сплошные линии на садовом кольце, подрезая машины встречного потока, он оторвался от тех, кто наблюдал за ним, от самого дома. Узнав об этом, Афанасьев обматерил своих людей, но больше сделать ничего не мог. Этот пацан, бывший сержант, уже второй раз ломал его планы. Где теперь искать эту шлюху-людку? А ведь Ангур вполне мог открыться ей. И стоит даже той информации, которой владел Гуров, попасть в ФСБ, все задуманное стариком может рухнуть. И тогда его полковника-голова и гроша Ломанова не будет стоить. Ангур шел на задание внешне, как обычно. Не мог он не просчитать вариант собственного устранения, но работал спокойно. Значит, нашел способ защиты? Какой? Ну уж точно не посещение ФСБ. Что же придумал Гуров? Это можно узнать, проанализировав его поведение на встрече в хижине. Тем более тот сюрприз — что приготовил полковник, должен вывести Гурова из себя. Придя к выводу, что пока ничего особенного не произошло, и все идет по плану, полковник немного успокоился. «Скоро игра закончится».